Я уже заказала объявление на четверг. Сегодня у нас понедельник, у нас три дня на то, чтобы выяснить, у кого письма. Два. Два. Завтра и среда. К тому же сегодняшний день уже почти закончен. А большую часть завтрашнего мы проведем в суде. Я даже не знаю, с чего начать. Абсолютно ничего не знаю об этом. Рицу. Сэм Корвин знал его. Сэм? Удивился я. Странно, но я совсем забыл о Сэме. После нашего развода они прожили с Норой почти год. Я видел его несколько раз, когда привозил Дэнни с уикендов. Он всегда вел себя подружески, вежливо бедный Сэм. Он знал, что из себя представляет Нора, когда женился на ней. Но после ее знакомства с Рицу даже Сэм Корвин не выдержал. Он развелся с ней именно из-за Рицу и даже разделил имущество. Значит, у Сэма должно быть что-то против нее. У него было что-то против них обоих. В библиотеку вошла служанка. «Ужин подан, мэм». Мы встали, и старуха улыбнулась мне. «Дашь мне свою руку, Лука?» «С удовольствием», — улыбнулся я в ответ. На парковочной стоянке свободных мест не оказалось и мне пришлось оставить машину в нескольких кварталах. Садовник в комбинезоне подстригал кусты, которые тянулись вдоль дорожки. Он проводил меня взглядом. На его лбу блестели крупные капли пота. На стеклянной двери висела табличка с надписью, окремленная золотыми листьями. «Штат Калифорния. Округ Сан-Франциско, суд по делам несовершеннолетних. Я ушел в здание и очутился в огромном холле, заполненном репортерами. Сверкнули несколько фотовспышек. Ко мне подбежали журналисты. Сейчас они вели себя более сдержанно, чем в первый день. Можете что-нибудь сообщить о плане защиты вашей дочери, полковник? Нет. Покачал я головой. Насколько мне известно, по законам штата вообще нельзя судить несовершеннолетних. Сегодня состоится просто первая из серии слушаний с целью выявить опекуна для Дени. Вы постараетесь стать опекуном? Это решать суду. Я считаю, что в первую очередь во внимание должны приниматься интересы моей дочери. Вы ее видели? Да. В воскресенье. После обеда. А ее мать приезжала с вами? Нет, она плохо себя чувствовала. А мисс Хейден хоть раз посетила дочь? Не знаю. Мне известно только, что она передавала Даниэль какие-то вещи. Какие? Одежду, книги, конфеты. О чем вы разговаривали с дочерью? В разных пустяках. Обычные разговоры между отцом и дочерью, которые долго не виделись. Она вам не рассказала ничего нового о том, что случилось вечером в прошлую пятницу? Я взглянул на репортера, задавшего этот вопрос. Мы вообще не говорили об этом. Значит, вы не имеете никаких новых подробностей? Нет. Я знаю лишь то, что вчера узнал на слушании у коронера ну, Наверное, большинство из вас там присутствовали. А теперь э, позвольте мне пройти. Они меня пропустили. Я пошел по длинному коридору в направлении стрелки на стене,